Дмитрий Лазарев. Не пожелай зла. Не пожелай зла ближним своему. Возлюби ближнего, как самого себя. Эти заповеди были лишь словами для Игоря Логинова, скромного стажёра в адвокатской конторе, пока встреча в ночном зимнем лесу с таинственной незнакомкой не пробуждает в нем удивительные способности. Теперь его эмоции могут оказывать непосредственное влияние на окружающий мир и его обитателей. Отрицательные нести боль, смерть и разрушение, а положительные исцелять даже безнадежно больных. Пытаясь совладать со своим капризным и непредсказуемым даром, и скрыть его от окружающих, Игорь идет на всяческие ухищрения, но все напрасно силы, о существовании которых он даже не подозревает, уже лелеют свои планы относительно молодого э-мага. В конце концов, он вступает с ними в жестокую битву, чтобы отстоять жизнь и свободу как свою, так и своих друзей и близких. битву кажущуюся безнадежной. но только кажущуюся, ибо у него появляется весьма неожиданный союзник. Глава 1. Вознаграждённые ожидания. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург. 8 января 2008 год. Описываемый январский вечер в Екатеринбурге выдался весьма холодным. Снег этой зимой выпал поздно, почти перед самым Новым годом, зато сразу в большом количестве. В противоположность относительно тёплому декабрю, В январе жахнул приличный морозец. На темном небе ярко сияли звезды, как ни странно для крупного города, но мало кто из прохожих обращал на них внимание, так как все старательно прикрывали лица от завывающего подобно голодному волку ледяного ветра, который все норовил подхватить где-нибудь пригоршню колючего снега и швырнуть его в лицо. На трамвайной остановке было практически пусто. Люди не ждали своего маршрута, садились на любой и ехали с пересадкой, только бы не стоять на ветру. А я стоял. Стоял и мерз, как последний придурок. Спросите почему, сейчас вам все станет ясно. Сегодня я ушел с работы раньше обычного, то есть всего через час после окончания официального рабочего дня. Для меня это было действительно рано, так как наша небольшая адвокатская фирма на данном этапе была озабочена созданием себе прочной репутации. И потому методично выжимала из нас, ее сотрудников, все соки. Сверхурочная работа была скорее правилом, чем исключением, а выходные случались раз в две-три недели. Весело звучит, правда? Впрочем, для человека, у которого полностью отсутствует личная жизнь, это не выглядит слишком уж страшно. Да, именно так. У меня нет личной жизни. Вообще-то я склонен к самокопанию, иногда доходящему до мазохизма. но не буду мучить ни вас ни себя перечислением всего списка своих недостатков так как прямого касательства к данной истории это не имеет тем не менее именно отсутствие личной жизни и явилось причиной того что я коченил на этом проклятом ветру пропустив уже 10 трамваев являя собой живое олицетворение названия романа Достоевского Идиот Все дело в том что я самым банальным образом влюбился. Влюбился в свою коллегу, Лену Медникову, работающую помощником адвоката в нашей фирме. Влюбляться мне противопоказано, так как из-за этого еще ни разу не получилось ничего хорошего, зато довольно длительная депрессия после каждой такой эпопеи не была гарантирована. Учитывая свой печальный опыт на этом фронте, при поступлении на работу в адвокатскую контору Белов, Шелихов и Кошкин который в дальнейшем для краткости буду именовать БШК. Я дал себе зарок, что первым делом самолеты, ну, а девушки дальше сами знаете. Я здраво рассудил, что делание карьеры, особенно успешное, достойная замена личной жизни, отвлекает от мрачных мыслей и способствует росту самооценки. Кроме того, повышение уровня своего благосостояния помогает избавиться от того класса проблем, которые легко решаются с помощью дензнаков. Идея-то была хорошей, но вот воплотить ее мне увы, не удалось. Лена поступила к нам полтора года назад. Она была красива, настолько красива, что не врубиться в нее я просто не мог. Влюбился, а вернее сказать, втрескался по самые уши, невзирая на зарок и почти годовую борьбу с самим собой. При такой внешности Лена не была пустышкой и не культивировала в себе холодную неприступность снежной королевы, что считается высшим шиком у красивых женщин. Напротив, ее отличал легкий и веселый нрав, что в сочетании с умом делало общение с ней интересным и приятным. Мое описание очень напоминает идеал женщины, который многие ищут всю жизнь, но так и не находят, потому что идеалов в природе не существует. И это правильно. Земля не место для совершенства. Но почему бы не предположить, что мне повезло встретиться с венцом женской эволюции, всего одну ступеньку не дошедшей до мифического идеала. Именно так я ее и воспринимал, ибо ослепшим от любви несчастным обычно свойственно почти обожествлять объект своей страсти. Несколько раз я видел Лену уезжающей домой именно с этой остановки, и, конечно, выяснил все маршруты трамваев, которыми она ездит, Когда речь заходит о любви, всякий становится детективом. А сегодня случайно узнал, что она задерживается в офисе, хотя обычно ее не заставляли этого делать. Маленькая привилегия красивой женщины. И я решился на отчаянный шаг подкараулить свою зазнобу здесь, имитируя случайность встречи и хотя бы немножко поговорить наедине. Так как вряд ли на работе представится когда-нибудь такой шанс. Ну, не умею я ухаживать за женщинами, не умею. Мне гораздо проще общаться с книгами, чем с этими загадочными созданиями, которых мне боюсь никогда не понять. Думаю, теперь уже не нужно объяснять, что ждал я здесь именно ее. Ждал и мерз, рискуя серьезно простудиться, и бадед был не то, чтобы уж совсем не по погоде, но по крайней мере не для 40-минутного ожидания на таком ветру. Моё пальто от яростных порывов уже не защищало. Остатки тепла под ним были изгнаны оттуда еще в самом начале моего бдения, и только энергичные челночные движения вдоль трамвайных путей препятствовали переходу моего организма из состояния легкого подмерзания в состояние полного околения. И вот из-за угла показалась женская фигура. Было довольно темно, но я сразу же узнал ее. По неповторимые покачивающиеся походки, и мое сердце внезапно подскочило к самому горлу, чтобы мгновением позже рухнуть куда-то вниз. Я поспешно отвернулся. Она ни в коем случае не должна была понять, что я ждал здесь именно ее. Жалко и ловко, достойная школьника, влюбившегося в первый раз. Легкие шаги сзади. Игорь? Привет еще раз. Что-то ты сегодня раньше обычного. Черт, почему она так сказала? Догадалась или просто шутит, зная, что я злоупотребляюсь сверхурочной работой? Но не это сейчас главное. Главное изобразить на лице приятное удивление. Привет, Лена. Просто я пришел к выводу, что работа приобрела слишком большие права на меня, и для спасения собственной независимости решил осуществить дополнительную эмиссию своих акций, чтобы отнять у нее контрольный пакет. Верное решение, засмеялась Лена. Жаль только, что эта замечательная мысль не пришла тебе в голову раньше. Должна же быть и личная жизнь. Должна, грустно подтвердил я. Подошел трамвай, Тридцать второй. Ее маршрут. Ты едешь? спросила Лена. Конечно. Еще бы я не ехал. Трамвай тронулся. Сидеть и молчать было как-то неловко, но я никогда не отличался умением вести непринужденные беседы с красивыми девушками. Несколько затянувшееся молчание неожиданно нарушила сама Лена. Ты вроде обычно ходишь домой пешком? Да, я обеими руками уцепился за брошенный мне спасательный круг. Но сегодня первый день моего бунта против бесчеловечного закобаления, и я решил начать с малого закончить пораньше и поехать на трамвае. Лена улыбнулась. Ободрённый этой улыбкой, я продолжал. Можешь смеяться, но для меня это маленькая революция. Сегодня я катаюсь, свободу попугаем. Правильно, добрила она, Из цикла работа дом, иногда нужно выбираться. Ты кино любишь? Внезапно решившись, словно прыгая в воду, спросил я. Ну, в общем, да. Хотя чаще хожу в театр. Ты в новом театре драмы был? Нет еще. Сходи, рекомендую. Может, как-нибудь вместе сходим? Боже, как трудно даются эти слова. Их приходится из себя словно клещами тянуть как поется в известной песне. Я так боюсь услышать нет, очень боюсь. Может быть, ответила она после паузы и быстро добавила. Но не в эти две недели, я очень занята. Понятно, мягко отъезжает. Другого не стоило и ожидать, надо сменить тему. Взглянув на огни, проплывающие за окном, я заметил: "Люблю город ночью. Иллюминация особенно на центральных улицах у нас довольно впечатляющая". А темнота скрывает всю грязь и мусор. Ночь лучший косметолог для городов, ты не находишь? Пожалуй, в ее взгляде мелькнуло удивление. То ли не ожидала от меня такой философской сентенции, то ли ее просто задачил столь резкий переход разговора. Интересно, она что, настроилась на долгие и нудные уговоры или настойчивый натиск в стиле: "Давай, назначай время, отказа я не приму"? И то и другое не мой стиль. А что такое мой стиль в деле ухаживания за девушками? Есть ли он вообще? Вопрос хороший, но не своевременный, так как сводит мою и без того невеликую уверенность в себе почти к нулю. И «И таки куда ты едешь? спросила она. До конца? «До какого? До счастливого, рискнул я сказать. О, это тебе долго ехать придется», — засмеялась она. Но затем улыбка внезапно исчезла. А с другой стороны, может быть и нет. Слушай, а твои акции появятся в свободной продаже или останутся только для избранных? Я онемел. Уж очень захотелось поверить, что вопрос задан не просто так. Но, похоже, это были только слова, за которыми ничто не скрывалось. Она произнесла их легко, возможно, рассчитывая на такую же легкую и шутливую реакцию с моей стороны. Не будь я до такой степени влюблен в нее, все так и получилось бы. Однако царивший во мне раздрай Помешал мне отреагировать в нужный ей ключе. Пока я лихорадочно искал достойный вариант ответа, вновь заговорила она, подтвердив мою догадку, что это всего лишь игра. Прохладно сегодня. Сейчас бы на юг к морю. Переход был легким и непринужденным. Похоже, Лена не замечала или точнее не хотела замечать моего внутреннего напряжения. Да, было бы неплохо, ответил я и невольно поюжился от пробежавшего по спине озноба. Очевидно, сорокаминутное ожидание все таки не прошло даром. Только заболеть мне еще не хватало. Я вообще-то мало где был в своей жизни. Так, стандартный набор: Москва, Питер, еще кое-что по мелочи, в основном в пределах региона. Много потерял, с жаром сказала она. Я часто езжу. Новые впечатления, ощущения нужно расцвечивать жизнь. Она одна. И пока молод, хорошо бы увидеть как можно больше. Потом поздно будет. Наверное, ты права. Серые будни тем и опасны, что дни похожи друг на друга, как близнецы. Может, пройти год, но по значимости он будет как один день. А ты сама, что бы предпочла? Внезапно загорелся я: длинную и пустой жизнь или короткую и яркую? Ну и вопросики ты задаешь после тяжелого рабочего дня, усмехнулась она. Пожалуй, короткую и яркую. Но думаю, когда она подойдет к концу, захочется длинной и пустой. Пустота бывает разная. Решительно меня в этот вечер тянуло на философию. Бывает, что жизнь пуста без любимого дела, а бывает, что без любимого человека. Она бросила на меня быстрый, испытующий взгляд, пытаясь определить, к чему я клоню. Но дело в том, что никакого тайного умысла в этих моих словах не было. Ну, или почти никакого. Эти слова просто всплыли из глубин моей души, пробуждённые ее присутствием рядом со мной. Конечно, при желании я мог бы их удержать, но вот желания такого у меня не возникло. Однако, сказав А, нужно было говорить и Б. Поэтому я выпалил: "Ты веришь в судьбу?" В смысле, что для каждого человека есть кто-то один, предназначенный ему судьбой, его половинка. "А ты?" Мы шли по тонкому льду, Елена стала осторожничать. "Иногда, да", сказал я, прямо глядя в ее глубокие карие глаза. "Вот видишь, иногда". С какой-то даже печалью произнесла она, отводя взгляд. "Иногда и я тоже верю". Разговор как-то увёл, и возникшее неловкое молчание на этот раз пришлось нарушать мне. "Ты знаешь анекдот про два поезда, одновременно выехавших навстречу друг друга по одной железнодорожной ветке?" "Нет". "Так вот они не встретились. Почему?" Не судьба. Наградой мне стал ее смех и напряжение рассеялось. Отсмеявшись, она не убрала улыбки с лица, и у меня от этой улыбки сразу потеплело на душе. Ой, мне же сейчас выходить, бросив взгляд в окно, спохватилась девушка. Обычно дорога такая долгая, а сегодня от спутника зависит, скромно сказал я. Лена улыбнулась. Наверное. Мы вышли. Окинув взглядом совершенно незнакомый район, я впервые осознал, что уехал на ночь глядя довольно далеко от дома. "Завезла я тебя", посетовала она, словно прочитав мои мысли. "С тобой хоть на край света", подумал я, но озвучивать эту мысль не решился. Вслух же произнес совсем другое: "Берунда, выберусь". Мы двинулись к ее дому. Мне хотелось идти очень медленно, чтобы оттянуть момент расставания. Но в конец озверевший ветер воспротивился этому всей своей немалой силой. Пришлось ускорить шаг. Ну что, маленькая революция состоялась? Лукаво спросила Лена, остановившись у своего подъезда. Состоялась. Зимний дворец пал. Из серых будней я выбрался только благодаря тебе. Вот как? И что же я сделала? Я встретил тебя, и в жизни появились краски. Черт, легче, Лекчи, легче, ты смутил ее. Впрочем, она сама напросилась на эту фразу. Ладно, похоже, пора завершать вечер. Рада, что помогла. Она, кажется, действительно смутилась. Приятно было с тобой пообщаться. Спасибо за компанию. Пока. Пока. Елена упорхнула в подъезд. Некоторое время я стоял и смотрел на закрывающуюся за ней дверь, улыбаясь как идиот, потому что был счастлив. Невероятно, безумно счастлив. В этот момент мне было наплевать и на позднее время, и на холодный ветер, на все, кроме ее глаз и улыбки, до сих пор стоявших перед моим мысленным взором. Я двинулся к остановке. Меня не тревожили мысли о том, что будет дальше с ней и со мной. Я летел на крыльях эйфории. Видимо, нечто подобное испытывает наркоман, получивший дозу после долгого перерыва. Да, возможно, я выдаю желаемое за действительное. Возможно, я для нее лишь милый парень по соседству, с которым можно поболтать, пококетничать и через пару минут забыть о его существовании. Возможно. Но у меня сегодня было, я посмотрел на часы, почти полтора часа счастья. И все доводы рассудка могут катиться куда подальше, и ветер этот чертов может катиться туда же. Только стоя на остановке в ожидании трамвая, я вновь ощутил холод. Но не только его. Ощущение пристального взгляда, будто бы буравящего мою спину. Мне стало тревожно. Мало ли кого и почему я вдруг заинтересовал? Остановка была довольно ярко освещена, кроме меня на ней стоял еще человек пять. Однако моя скромная персона, кажется, никого особо не занимала, так что я, обругав себя параноиком, залез в подошедший трамвай. Предстояла долгая дорога домой в полупустом вагоне в течении которой у меня будет возможность вновь и вновь смаковать нашу сленной беседу. Счастливые моменты по своей природе вообще несчастные гости, а уж я точно не их любимчик. Поэтому помню каждый из них в мельчайших деталях. И вот сегодня книга моей памяти наполнилась еще одной незабываемой страничкой.